И граф сам колол дрова, но даже зимой их хватало только на один камин, да и тот разжигали в полсилы. Хилму огню жалась вся семья, окутаясь в ветхие одеяла, и пану рассмотрела, как тлеют угли. Все разговоры были только про то, как хорошо жилось в прежние времена и как трудно живется теперь. Вздыхали и плакали в доме часто. Смеяться же никогда не смеялись. Правда, улыбались, но не от веселья или от радости, а исключительно от хорошего воспитания. Даже мыши в доме были унылые, худющие и всерьез задумывались, не перейти ли им из домашних грызунов в полевые. Но при всем при том, детей в семье было много, сплошь сыновья, и каждый год рождался новый.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 Хорошей невестой может считаться лишь девица с богатым приданым. Поезжайте с Богом. Оставаться на завтрак я вас не приглашаю. Его и два хватит вашим младшим братьям. Отец не называл ещё одно самое главное достояние векомта неспособность унывать. В тоскливом замке он один не вешал носа, не жаловался на судьбу и иногда даже насвистывал. Потому юноша поблагодарил отца за мудрый совет, поцеловал руку рыдающей матери, она впрочем и в обычные дни рыдал с утра до вечера. Сложил в уселок свой единственный приличный наряд, нацепил узелок на шпагу, положил её на плечо и отправился куда глаза глядят. Лошади у бедняка не было. Он шёл много дней беззаботен, как божья птаха. Также распевал песенки, питался плодами, благо время было летнее, и повсюду спрашивал, где обитают хорошие нюэсты. И вот сначала один встречный, затем другой, а после третий сказали одно и то же: "Ступай-те де сударь на юг в провинцию Гасконь, в городок Арманьяк, где живут самые пьяные и самые дрячливые дворяне во всей Франции". Они только и делают, что пьют крепкое вино, ссорятся и дерутся на дуэли, поэтому почти все переубивали друг друга. Оттого в тех краях женихов мало, а невест много. Правда, третий из встречных, самый добрый, идти в арманек отговаривал, ибо это очень опасно. Чужаков там задирают ещё больше, чем своих. Но викон нищеты боялся сильнее, чем лихой смерти, и совета не послушался. Скоро или не скоро, но скорее скоро, чем не скоро, добрался он до города Арманьяка и сел в трактире, где пили и шумели смуглые говорливые южане, чтобы приглядеться и прислушаться. Не просидело он и 5 минут, как к нему пристал некий шевалье и сразу повёл дело к ссоре, сказавшее, что шляпа чужака с дурацким северным выговором похожа на воронье гнездо. У гасконца у самого от перрона берете была облезлая. Однако виконт, будучи обходительным юношей, этого говорить не стал. Он попробовал перевести разговор в шутку, а когда не получилось, хотел уйти,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 и через пять минут уже угощал его вином. Так уж устроены южане. У них горячее сердце и во вражде, и в дружбе. Некоторое время спустя Виконт завел разговор на интересующую его тему. Спросил, есть ли где-нибудь неподалеку красивая девица или молодая вдова, при том, чем больше у нее приданное, тем менее красивой и менее молодой может быть невеста.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 Первая богачка в хвастливой, но беспротошной гасконии — это, верно, не бог весь что, — подумал про себя юноша, но вслух говорить такого не стал, чтоб не обижать собеседника. К тому же в его положении привередничать не приходилось. Погруженный в свои раздумья, Виконт пропустил мимо ушей то, что продолжал говорить приятель, пока не расслышал слова «Так она схоронила и восьмого». — Кого восьмого? — Мужа.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 Он ведь был очень молод. К тому же, нищему виконту живётся намного трудней, чем нищему крестьянину. Яркое южное солнце стояло ещё высоко, а нетерпеливый молодой человек уже шагал туда, где обитала богатая эндава. По дороге ему попадались обширные поля, тучные стада, густые леса, крепкие мельни. Он спрашивал, кто владеет всеми этими угодьями?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 А больше всего Риконто пленила изысканное угощение. Он в жизни не вкушал столь чудесных яств и не пил такого благородного вина. Что же касается волос, то человеку менее увлечённому, возможно, показалось бы, что на голову маркиза вылились клянк кучернил. Наш же юноша мысленно назвал их сапфировыми. К концу беседы он влюбился в превосходную даму уже не почти, а по-настоящему.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 Я единственная наследница древнего рода, и я не хочу, чтобы он угас. Готовы ли вы отказаться от прежнего имени и взять моё, стать маркизом де Синьвласом? Идёт. Легко согласился молодой человек. Я уступлю титул виконта моему брату, это его обрадует. Назовите скорее второе условие. Оно оказалось пустяковым. В угловой башне дворца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 Надог не выносит мужчин, особенно пригожих. И от вида такого красавчика может расхвораться и ещё пуще. Не скучайте без меня, друг мой, сказал о маркиза. В вашем распоряжении конюшни и псарни. Вот вам ключи от всех комнат: золотые от тех, где хранится золото, серебряные от тех, где хранится серебро, стальные от арсеналов, где хранится оружие, на случай, если вы пожелаете развлечься охотой.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 В осенневласке молодому человеку стало скучно и тоскливо, будто солнце затянуло тучами и полился серый дождь. Ничего не хотелось: ни охотиться, ни кататься, ни любоваться драгоценностями. Юноша бродил по этажам и комнатам, нигде не находя себе места, и тысячу раз за день выглядывал из окна: не едет ли осенневласка? Но она всё не возвращалась.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 Жёнушка мне про них никогда не рассказывала, а я из вежливости не спрашивал. Вдруг там за дверью ответ. И он встал с постели, зажёг фонарь, поднялся на чердак. Вдруг башня задрожала, наполнилась треском. Это одна из молний ударила прямо в флюгер. Но молодой человек зловещего знака не испугался, как мы знаем, он был не робкого десятка. Взял медный ключ, а тут горячий, и сам будто рвётся к скважине. Но тут юноша стряхнул остатки сна и сказал себе: "Человек сам выбирает, благородный он или нет. Тут, кто дал слово, а потом его нарушил, своё благородство утрачивает. Что я хочу больше? Удовлетворить своё любопытство или остаться благородным человеком?" Ответ был ясен.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 Она повела его в башню, отперла железную дверь, но сама входить не стала и даже отвернулась, сказав, что это зрелище слишком тягостно для её нежной души. Нерешительно, с бьющимся сердцем, молодой человек вошёл, но ничего страшного внутри не увидел. Только пыль, паутину и на подоконнике несколько сморщенных, высохших слив. Пересчитал, их было 3. Восемь. "Это и есть мое мужя", сказала с порога Синь Власка. "Видите во что превращаются люди, когда их высушивает миролнство. О, как я боялась, что с нами произойдёт то же самое. Пойдёмте отсюда. И давайте никогда больше не будем об этом говорить". И они вышли из проклятой комнаты, и впредь о ней не упоминали. Жизнь их вновь стала счастливой и радостной.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 Наш герой вышел встречать гостя с распростёртыми объятиями, но тут в ужасе попятился. Что с вами стряслось? вскричал он. Вы про мои синие волосы, засмеялся новоявленный маркиз де Синьовлас. Вы находите, что они мне не к лицу? Именно что к лицу. Разве вы не глядетесь в зеркало? Молодой человек удивлённо повернулся к зеркалу.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 Мой несчастный друг. Он достал маленькое зеркальце, но наш герой смотреть со него не стал, вздвинул брови, сверкнул глазами и грозно молвил: "Сударь, вы посмели назвать мою дорогую жёнушку ведьмой? Больше вы мне не друг. Убирайтесь прочь, и чтоб ноги вашей здесь не было". Госконец хотел возразить, но юноша не стал и слушать. Ещё одно слово, и я проткну вас шпагой. Вы знаете, что я это умею. Видя, что приятель сколдован мне неизлечимо, и что ничем помочь уже нельзя, шевальёр махнул рукой и поехал прочь, плача от жалости. Больше они никогда не виделись. А злополучный муж сине в ласке сох и синел лицом еще много-много лет, не замечая этого и пребывая в полном довольстве. Он так до самой смерти и не узнал, что находятся во власти злых чар и сожительствуют с ведьмой. Не догадывался он и о том, что окрестный люд за глаза называет его маркизом-черносливом. Ужасный. Ужасный суббот.